Глава 18 Как же мне не хотелось брать с собой Сирен и Интарию Ларнов. Их присутствие сняло бы напряжение между мной и Лоренером, вынудило его держать себя в руках, но я все равно не хотела видеть их рядом. Не хотела брать Интарию, от близости которой меня передергивала, но ее осмотр после моего пробуждения показал, что проделанной до этого работы недостаточно. Тейроны и смерть отца, которую Инхор изначально подал ей как ее вину, были слишком сильным ударом, чтобы исправить это за один заход. Я должна взять Энтарию с собой и продолжить восстановление ее личности из руин полубезумия. Но я не хотела брать ее. Меня коробило от этой перспективы. И все же, когда Элоренор, сидевший внизу в трапезной, дождался, когда я устроюсь напротив него, спросил. «Уверен, что хочешь захватить с собой драконесс. Я планирую обыскивать довольно большую территорию, и нытья, что это скучно, им нужны особые удобства, не потерплю». Совсем не капризов в духе Веры и Диоры я боялась, а того, что Интария не выдержит близости взрослого, готового, я по ее пьянящему обострившемуся запаху чувствовала, к размножению дракона». «Будет ли она вменяема вести себя без постороннего контроля?» «Когда вы планируете отправиться?» Снова спросила я, жестом призывая разносчика. В зале было довольно много посетителей, но моих команд ждали, так что услужливый мужчина с перекинутым через руку полотенцем тут же оказался рядом и проконсультировал по меню. И Лоренор многозначительно смотрел на меня, пока я распоряжалась подать мясо с фруктами. «Не рыбу», — заметил Элоренер, едва мужчина ушел. «Мне не нравится местная рыба. Мысленно я сделала себе пометку, что надо чаще заказывать любимые драконами с даром воды блюда. Так куда мы отправляемся, и почему вы думаете, что там мы можем обнаружить похитителей или самого принца арендора Ты собираешься брать с собой этих драконесс?» Элоренер указал пальцем на потолок, намекая на расположившихся этажом выше Ларнов. «Не надо быть менталистом, чтобы понять, он их возможным присутствием недоволен». Забавно получалось. Ни он, ни я не хотели их участия в нашей экспедиции, но я перевела взгляд на одраенное до блеска окно и тихо ответила. «Мне нужно взять их с собой». «Нужно?» И Лоранер умел обращать внимание на мелкие оговорки и неточности. В его глазах с расширенными зрачками было... Столько всего в них было... И ожидания, и надежда, и нежность, и страх. Я утонула в этом взгляде, поймала себя на том, что, любуюсь Илоранером, медленно втягиваю воздух, стараясь ярче ощутить аромат сладкой корицы и раскаленного металла. Медленно, но верно, близости лоренора сводила с ума. Опасное состояние, грозящее непоправимыми ошибками, но и решением всех проблем. На миг прикрыв глаза, я отодвинулась. Отбор Линорена совсем скоро, и я просто обязана на нем присутствовать, ведь от того, найдет наследник избранную или нет, зависит покой Империи. И лоренор безумно привлекательный дракон, сильный, красивый. И нас связывала не только животное влечение, но и совместная служба. А в случае слияния, как избранное, я бы получила доступ к его разуму сквозь щит правителей, не отсеивающий влияние пар, и смогла бы скорректировать совсем нежелательное поведение Илоренера. С ним я, правда, не смогла бы прямо продолжить род Сиренов, но, осознав, что мысленно раздеваю его, представляя знакомый благодаря жизни в одной башне Торс, Я тряхнула головой. «Да, они мне нужны. Точнее, нужна Энтария. Но она плохо бы себя чувствовала без Сирен, а та без нее. Я не хочу разлучать сестер». И Лоренор отвел взгляд. «Плечи его едва уловимо поникли, но я запретила себе его жалеть. Ради мира в империи и благополучия его же собственного рода я должна участвовать в отборе наследного принца Линорена». А если отбор покажет, что я наследнику не подхожу, тогда можно подумать об отношениях с Элоренером и организации его четвертого отбора. Входить в его дом любовницы я, глава рода Сиренов, не буду, какие бы преимущества это ни давало. А если я не подхожу и Элоренеру настолько, чтобы стать избранной, и причина его влечения лишь в привлекательности моего запаха в этот период, тогда за мою выдержку он должен быть благодарен. Так я сохраняю ему помощника, которому он доверяет, ведь если станет известно, кто я на самом деле, меня или убьют неспящие, или он сам выгонит со службы». Что в ней такого привлекательного? Угрюма спросил и Лоренор, передернул плечами и посмотрел на меня, облокотившись на стол, сцепил пальцы и самым беспечным видом продолжил. «Ты не подумай, я не хочу сказать, что эти драконессы плохие Просто не понимаю, чем они отличаются от тех же сестер Дарли, с которых я тебе предлагал. А вы можете объяснить и как-то повлиять на свои симпатии?» И Лоранер, только что качавший запястьями из стороны в сторону, замер во все глаза, глядя на меня, будто я спросила о неприличном. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, затем он нервно фыркнул. «Ладно, понял, признаю, что вопрос был, по крайней мере, бестактным». «Что ж, не буду мешать обедать, пока передохну в твоей комнате. Надеюсь, ты готов к групповой телепортации на дальнее расстояние. Наводящим буду я». «Групповая телепортация?» – переспросила я. «Да, только не говори, что до сих пор не прочитал все вводные документы. Я, конечно, уважаю твой выбор и твои желания, но таскать твоих драконесс в одиночку не собираюсь». Кивнув, он ушел, оставив меня с подошедшим подавальщиком и драконовской порцией мяса и фруктов». Групповая телепортация – довольно новое изобретение магии, позволяющее перетаскивать несколько неумеющих телепортироваться магов, задействуя их собственные резервы с помощью наводящего и поддерживающих заклинания существ. Правда, для этого требуются очень солидные резервы, Но я и подумать не могла, что вскоре понадобится это заклинание, поэтому полученную спецификацию... Погрузившись в воспоминания, я обнаружила, что открывала и бегло просматривала две страницы описания из пяти, после чего благополучно все забыла, поэтому не вспоминала об этом методе, когда решала, как доставить Ларна в столицу. Придется срочно повторять две страницы по слепку памяти, а затем возвращаться и смотреть оставшиеся, или обращаться к Элоренеру за разъяснениями. Еще сильнее мне захотелось оставить Тентарию и Сирен здесь, уйти заклинанием без них и будь что будет. Но чувство ответственности победило. За спецификацией я телепортировалась в СБ, чтобы не разрушать у Элоренера образ непогрешимого и всезнающего Холена, после чего потратила время сборов моих драконез на изучение теории групповых перемещений. Магистр Игнасиус из эльфийских выходцев, разработавший данную методику, мыслил действительно нестандартно, раз сумел додуматься до такого извращенного направления и замыкания магических потоков. Но долго думать об этом не пришлось. В комнату к Ларнам, где я корпела над бумажками, постучал и Лоренор, и через дверь сообщил пора. Вздрогнувшая от его стука Интария зябко обхватила себя руками. Так она и без того маленькая показалась еще меньше. Проверявшая ее заплечную сумку Сирин смотрела на красавицу-сестру тревожно, заправила светлую прядь ей за ухо, а я, складывая листы с расписанной технологией телепортации, потянулась к сознанию Интарии, снова вплетая в нее собственные мысли потягивая за мной уже созданные, опутавшие ее ниточки, чтобы быстро перехватить контроль. Сейчас, после отдыха, я начала осознавать, сколь сложную работу взвалила на себя, самовлюбленно решив, что полученных от дедушки крох информации хватит для воссоздания изломанной личности. Впрочем, сейчас следовало заняться насущным делом. Перехватив контроль над Энтарией, чтобы она не шарахалась от Элоренера, Я подхватила свою заплечную сумку, открыла ему дверь и, прежде чем он успел что-либо сказать, заявила «Мы готовы». Его будто покоробило «это мы», а может, дело было в чем-то другом. После того злосчастного поцелуя я почему-то почти все поступки Илоренера склонна трактовать как проявление сексуальной симпатии ко мне. Я стала слишком пристрастной. Несколько лет мне удавалось не видеть в Элоренере Дракона, а теперь словно откат пошел. Я постоянно думала о нем именно в этом отношении. «Так нельзя», — повторила я, накидывая сумку на плечо, а сама представляла, как он выглядит под темной курткой и рубашкой, с трудом не соскальзывала взглядом с лица, не осматривала его оценивающе-приглядывающе. «Потом мне понадобится отпуск». Выпалила я, и мы опять застыли в неловком молчании. И Лорен смотрел на меня, а я на него. И мне очень хотелось развернуться, подойти к стене и хорошенько приложиться об нее головой. Судя по выражению его лица, он мечтал примерно об этом же. «Похоже, даже если я уеду на время самого опасного периода, полтора года до отбора принца Линорена будут тяжелыми». Метнув взгляд на мою спину, на драконез, Илоренор кивнул и сухо подтвердил. «Отпуск будет. Готовы?» «Да», — ответила я за всех, как и полагалось мне по статусу. «Тогда отправляемся отсюда». и Илоренор надвинулся на меня, пришлось отступить, чтобы дать ему войти. Интария его опасалась, тем более он довольно откровенно ее оглядел, оценивая, как он помогал мою потенциальную жену. И такой вариант развития событий, пожалуй, самый удобный. Я получаю жену, с которой не надо договариваться об отсутствии интимной близости. А Интария избавляется от представления высшему обществу, ведь как супруг я могу запереть ее дома и запретить любые визиты. Также это объяснит мои визиты к ней, необходимые для коррекции ее сознания. А через несколько лет, когда приведу ее в порядок, можно будет расторгнуть брак на основании отсутствия детей и позволить Энтарии строить дальнейшую жизнь. Если же я стану избранной принца Линорена, можно будет сказать, что интария изображая мою жену, просто выполняла приказ Сюзерена, это все поймут и примут. Да, ревнивые домыслы Элоренера подсказывали мне выход из невольно организованной им западни. Я потянула за незримые ниточки связи с Энтарией, И она присела в реверансе. За ней повторила приветствие Сирен Ларн, сверкнув огромной грудью в вырезе дорожного платья. И Лоренор встал посередине комнаты и протянул руки. «Леди, прошу». Сирен Ларн подошла первая, осторожно вложила в его ладонь свою маленькую светлую ладошку. Я оскалилась. Это было настолько неожиданной реакцией, что я не сразу это осознала а невольный ментальный импульс заставил оскалиться и связанную со мной Интарию. «Я не обижу твою сестру», — пообещал и Лоренор, пока заметивший только ее оскал. Опустив верхнюю губу, я заставила острые драконьи зубы смениться человеческими и самым независимым и спокойным видом взяла за руку Интарию, подвела ее к Лоренору и встала напротив него, между сестрами. Взявшись за руки мы образовали круг, и лорренор смотрел мне в глаза. Я ощутила захлестнувший меня поток его магии, замкнулась с ним свой, переплетая и связывая, вплетая в него магию сирен и интарии, чтобы в момент телепортации потянуть их за собой. Как же не хотелось брать сестер ларн, но я потянула их за собой куда то на юг это единственное что я поняла практически уже в момент перехода она стряхнула вытянула перекрутила и выплюнула на яркую зелень пестрого луга после комнаты постоялого двора солнце слепило нещадно пахло травой цветами водой и вездесущим солнцем рядом громко рокотала река налетел ветер встрепывая волосы будто приглашая полетать А еще здесь было много, очень много магии. Она переполняла землю, солнце, душистый воздух. Так много ее бывает только в брачных местах драконов, в которых нам удается зачать самых сильных детей. Едва глаза привыкли к солнцу, я увидела вздымающиеся над горами горы с утонувшими в облаках снежными пиками. Камененные гиганты были рассечены грозноревущими белыми реками и выпирающими плитами, переходящими в волны зеленого бархата склонов с россыпью разноцветного бисера, цветами. От пологового выступа, на который телепортировал нас и Лоранер, вниз уходил бело-желто-голубой от цветов крутой склон и тонул в раскинувшемся внизу зеленоватом озере, вбирающем в себя белые потоки многочисленных рек. Горный полумесяц, мрачное место земляных и водяных драконов», произнес и Лоренор. «Кстати, первой моей пробудившейся стихией была Земля. Это объясняло исходящие от него флюиды надежности, характерные для спокойно уверенных земляных магов. И Лоренору здесь, наверное, было хорошо. Только это признание и брошенный на меня искоса взгляд выглядели весьма двусмысленно, если учесть, что Холлен — «Дракон с магией воды». «Здесь просто изумительно!» Я усиленно стала разглядывать озеро внизу и маленькие радуги над гривами водопадов. А вот у отца первой пробудилась стихия воздуха. Продолжил и Лоренор мрачно. «Даже для воздушника император Корид был слишком не собран и непостоянен но обсуждать это я не стала. Вместо этого спросила». Почему вы думаете, что здесь следует искать принца арендора В ближайшее время ни земляные, ни водяные драконы, ни их пары не прилетят сюда на брачные недели, значит, эта территория необитаема. Брачные места и их особенности Арен изучал незадолго до исчезновения и знал об этом. А еще здесь... И Лоренер раскинул руки, призывая нас оглядеться. «Сезон цветения» о чем Арен знает просто потому, что цветы — его коллекционная страсть, и он выучил, когда, что и где цветет в Иороне. С этой точки зрения обыск острова Горного полумесяца вполне логичен, а я уже себе напридумывала брачных порывов. Почаще надо в ледяной воде лежать, чтобы всякое такое не мерещилось. Но разве это место до сих пор не обыскали? Вдали на склоне я заметила отару барашков. Будет чем питаться во время поисков, которые и Лоренер явно намеревается провести тщательно. Скорее всего, будет обыскивать территорию магии Земли, посылать вокруг импульсы, позволяющие узнать, стоит кто-нибудь на Земле или нет, и какой примерно массы. Не самый точный способ поиска, но при должном упорстве, особенно если можешь отличить искомое существо по походке, остров обыскать можно. Хотя, оглядев изломанный массив горной цепочки, я ужаснулась. На такой подвиг за несколько дней Айлоренор планировал потратить на это совсем немного времени. Способен только дракон правящего рода. Остров облетали патрули. и Айлоренор тоже оглядывался, но пытливо, оценивающе, явно прикидывая, с какого места начинать и как двигаться. Но это не то же самое, что внимательный поиск. «Что ж, сейчас мы найдем уютную пещеру для наших леди и приступим к делу. Я буду проверять землю, а ты, Холен, насколько получится, поможешь с водой». Я кивнула. Для поиска методом отправки магических импульсов больше всего подходила земля. Вода в этом отношении была менее показательной, но я собиралась искать ментально. Если на принца Арендере не стоит абсолютный ментальный щит, блокирующий любое взаимодействие в этом плане. Я его почувствую. Тогда отправляемся. И Лоренер снова оглядел нас. Его взгляд дольше задержался на мне, затем на осматривающейся Интарии. Крыльями пользоваться можно, но больше, чем на три метра, не взлетать. Помните, мы прячемся. Он опустился на колено и положил ладони на траву. На запястье его чернела каменная змея заглушавшая зов родовой метки. И Лоренер прикрыл глаза на несколько мгновений, используя заклинание, после чего поднялся и первым двинулся выше по склону.